Суд до да дела. Судьи в нашей стране самые стрессоустойчивые люди, их ничем удивить невозможно. Мой друг Егор был оштрафован судом. Но нет, сначала эпиграф. В финале фильма "В джазе только девушки" главный герой, переодетый в девушку, пытается отказать миллионеру, который предлагает ему руку и сердце. У них происходит следующий диалог. Послушай, я не могу выйти за тебя замуж. почему? Ну, во-первых, я не блондинка. Это не страшно. Я курю постоянно. Это не проблема. У меня никогда не будет детей. Ничего усыновим. Господи, я мужчина. У каждого свои недостатки. Так вот, вернёмся к моему другу. Егор, генеральный директор крупной компьютерной фирмы, на балансе которой, помимо прочего, есть пятиэтажное здание. Раз есть здание, есть и различные проверяющие структуры, в том числе и из МЧС. Обычно инспектор приходит один-два раза в год, обязательно находит мелкие нарушения, составляет акт, даёт время на их устранение. Если же нарушения на его взгляд более существенные, то он одновременно посылает акт в организацию и в суд, дабы привлекли директора к ответственности. Короче, Егор не сном ни духом, пока не получил повестку в суд. В повестке, естественно, не объясняется, зачем тебя приглашают. Удивлённый Егор в назначенный день и час прибыл к мировому судье Сюткину, фамилия которого значилась в повестке. Дождавшись своей очереди, он наконец попал в зал заседаний. Судья Сюткин проинформировал его, что суд получил представление от ОМЧС с просьбой его примерно наказать. За что? Немножко истерично поинтересовался Егор. Ну как же, в свою очередь, удивился судья. У вас весь шестой этаж не обеспечен устройствами пожарной защиты, а это очень серьёзное нарушение. Что вы, как генеральный директор, можете сказать в своё оправдание? Скажу, что я всё правильно сделал и в будущем буду поступать точно так же. Это заявление тянет на трёхмесячную приостановку деятельности компании. Плюс штраф лично вам в 500.000 руб., задумчиво сказал судья Сюткин. А почему вы так уверены в своей правоте? Да потому что в моём здании только 5 этажей. А, тогда это меняет дело, согласился Сюткин. Тогда я вас приговорю к минимальному штрафу в 10.000 руб. Почему, если инспектор ошибся, меня надо вообще штрафовать? Если я вас оправдаю, Это создаст очень вредный судебный прецедент. Да и потом у вас в левом крыле здания на стене не обнаружен план эвакуации при пожаре. Но это же мелочь! Так и 10 тысяч рублей для директора компьютерной фирмы – вполне подъемная сумма. Егор махнул рукой и сдался. Он неожиданно понял, что простой логикой судебную машину не победить – слишком слабое оружие.